Глава 21. Наверху крутой лестницы Итан уперся плечом в наклонный люк и надавил. Люк распахнулся наружу, открывая грузное небо в синяках туч. Итан пролез в люк и помог Джульетте. Когда она выпрямилась, у нее закружилась голова. Они стояли на узком карнизе, внизу, насколько хватало глаз, тянулись крыши а позади выселся стеклянный купол. Еще один купол виднелся за рекой, где вздымалась над городом знаменитая разрушенная крыша собора святого Павла, печальный памятник войне с многолетними заплатками строительных лесов. «Все хорошо», — сказал Итан, когда Джульетта вцепилась в его руку, словно только он и не давал ей кувырнуться с карниза в это громадное небо. «Ты не упадешь!» Он повел рукой. «Смотри!» Крыша не была ровной дугой, как могло показаться снизу. Узкие переходы, торчащие подоконники, старые дымоходы. Неподалеку карниз выводил на конек. Итан потянул Джульетту за собой, а у конька развернулся к ней лицом. «Посмотри вниз свысока!» Переплетя с ней пальцы, он шагнул назад даже не глянув, куда ступает. Когда Джульетта попыталась отпрянуть, он крепче сжал ее руку. «Ты не упадешь, обещаю». «Я не могу». «Можешь. Поверь мне. Просто сделай один шаг». «Поверь мне». Он твердил это снова и снова, но она не знала, как. «Вот так. Снова Оливия. Нетерпеливая, но уверенная». Страх стянулся узлом, но Джульетта умудрилась осторожно шагнуть, цепляясь стопой за конёк. Он был немыслимо узкий, но Итан крепко держал ее за руки. Когда она придвинулась, он снова отступил, потянул ее следом, потом мягко высвободил одну руку, положил ей на талию и начал их танец. Джульетта запнулась но Итан держал ее жестко. «Поверь мне». Призвав на помощь все свое мужество, она следовала за ним, затем нащупала баланс, ритм и внезапно воспарила, и страх ослабил хватку. Где-то там, за серыми ущельями города, остался глухой безголосый дом, где стены были точно смирительная рубашка. «А Джульетта здесь!» Танцует на крыше театрального округа под бескрайним небом. «Смотри», — сказал Итан, — «за рекой». Там виднелась толпа крошечных фигурок, и Джульетта разглядела, как они задирают руки, тычут пальцами. «Они нас видят!» Она пошатнулась, но Итан сжал ее талию. «Это не имеет значения», — сказал он. «Они подумают, что это часть шоу». Они будут ждать нас завтра и на следующий день. Может, придут посмотреть через неделю, вернутся через год. Даже если они больше никогда нас не увидят, все равно впишут нас в историю, в которую захотят поверить. Он посмотрел на Джульетту. Его серые глаза потемнели, отражая тяжелые облака. Как думаешь, что они скажут? Что мы влюбленные? У Джульетты перехватило дыхание, а Итан поднял ее руку над головой и закружил. Она сообразила, что забыла о страхе, и в ней снова заискрилась радость. В приливе безрассудной отваги она встала на пальцы и снова закружилась один, два, три раза. В танце этого не было, но они и не в театре, им не нужно отыгрывать петлю. Они тут, наверху, и над ними нет ничего, кроме небес, и никто не скажет им, что делать. Когда она вернулась в его объятие, он улыбнулся, и теплое мерцание окутало ее, отогнало вечерний холод. Подводя танец к финалу, Итан ладонями обнял ее лицо, большими пальцами погладил по щекам, наклонился и прижался губами к ее губам. На мгновение Джульетта застыла, не в силах вздохнуть, а потом инстинктивно разжала губы. На кратчайший миг их языки соприкоснулись, незнакомая близость пронзила ее, а затем он отступил и улыбнулся. Кривая озорная улыбка и взгляд мельком на крошечные фигуры за рекой. «Им будет о чем подумать», — сказал он. Тепло улетучилось с холодным порывом стыда. Ветер воспользовался преимуществом, и по голым плечам побежали мурашки. Он играл роль, а она целовала его, словно это по-настоящему. Мысли отчаянно заметались. Как показать ему? Она понимает, что поцелуй ничего не значил. Взгляд упал на фигуры на том берегу. Почему они продолжают возвращаться? Она старалась, чтобы голос звучал бодро. Ясно же, что однажды они увидят все, что можно увидеть. Итан качнул головой не успеют. Да и дело не только в этом. Лицо у него стало задумчивое. Я думаю, многие, те, кто возвращается снова и снова, в каком-то смысле потерялись, ищут свое место. Им кажется, если подойти поближе. Какая-то потайная дверь откроется и их впустит. Они бы раскрыли нас как чемоданы и забрались внутрь, если бы могли». Он помолчал, глядя через реку, а затем вдруг повернулся к люку. «Пора назад». В мансарде Итан деловито описал, что будет дальше. Режиссер согласился дать Джульетте пару дней отпуска, прежде чем она выйдет снова. «Расписание ей пришлют». А затем он ушел, предоставив рабочему сцены провожать ее к выходу. Джульетта шагала домой, не понимая, что чувствует. Любую эмоцию сопровождала «да, но...» Безусловно, хорошо одно. Раз ей дали отпуск, не придется упоминать о похоронах. Она сомневалась, что Итан одобрит этот нырок в прежнюю жизнь. Дома на столе в прихожей лежал адресованный ей конверт. Внутри было обещанное расписание. Позади Джульетты раздался голос. «Это уже второе. Он должно быть всерьёз увлечён». Салли стояла в дверях кухни, обхватив ладонями кружку. Он, мысли Джульетты метнулись к Итану. «Тот милый молодой человек с соблазнительно широкими плечами, который заходил несколько дней назад. Это же, видимо, от него?» «А, да!» Джульетта прикинула, как соврать, чтобы ложь не обернулась против нее. «Один старый знакомый. Я свяжусь с ним, как будет возможность». «Так и надо», сказала Салли. «Держи его на крючке. Это его только распалит». Она отхлебнула чая. «Ты прямо на расхват!» Юджина тебе спрашивал. Она кивнула в сторону кухни. Чайник только что вскипел, если хочешь выпить чай и поболтать. Джульетта почти согласилась, но вспомнила предостережение Дэнса. Ты и есть тайна. У меня еще дела, ответила она. Извини.